Глава 25. Кир. Деван, июль 2018 года. Эхо того Хэллоуина преследует меня на всём пути до трейлера и отпускает только когда я оказываюсь внутри. Вид Зефа у плиты, поглощённого готовкой, включает разом все пять чувств. На сковороде шикварчит масло, нож с такой скоростью режет острый перец, что почти расплывается перед глазами. На столешнице лежат аккуратные кучки нарезанных овощей. Горошек и мангольд, капуста и огурцы. В миске слева — натертый кокос и тонкие ломтики манго. Зев делает сальсу — одно из моих любимых блюд. Однажды Зев рассказал, с чего началась его любовь к кулинарии. Фанатично религиозные родители критиковали его практически за всё, а готовка была единственным способом им угодить. Он улыбался, но глаза его оставались печальны. «Если блюда оказывались достаточно вкусны, мне прощали грехи». «А они всегда оказывались вкусны?» — он пожал плечами. «Иногда». Он перестаёт резать и поднимает глаза. Воспоминания растворяются. «Привет». «Привет, пахнет потрясающе». Я кладу сумку на пол. Вуди бросается ко мне и чуть не сшибает с ног. «Сальса?» «Ага». Он берёт пучок кинзы и начинает резать. «Хороший был кофе?» «Хороший, — улыбаюсь я. До сих пор никак не приду в себя после того, как увидела себя в платье». «А я могу посмотреть?» Зеф снова прерывает работу. «Ведь насчёт платья подружки-невесты нет такого странного правила, как насчёт платья невесты, что нельзя на него смотреть?» «Вроде бы нет». Я нахожу фотографию, которую прислала мне Майла, и протягиваю ему телефон. Зрачки Зефа расширяются, медленно перемещаются вверх и вниз по экрану. Я жду, что он присвистнет с легкомысленной улыбкой. Но ничего подобного. Атмосфера внезапно меняется. «Это ты его выбрала?» Наконец интересуется он, возвращая мне телефон. «Не майло? «Мы выбирали вместе. Учитывая, что его сшили без примерки, сидит отлично, правда?» Зеф не отвечает. Снова взявшись за нож... Он принимается резать овощи всё быстрее и быстрее. Кинза превращается в пыль, и металлический мыльный запах вокруг становится непереносимым. Я нервно сглатываю. Воздух между нами превращается в твёрдую стену. «Тебе не нравится?» «Нравится», — безэмоционально отзывается он. «Просто в нём-то не похоже на себя». Я смотрю на фотографию в попытке понять, что он имел в виду. Но вижу лишь свою смущенную улыбку и полупустой бокал шампанского в руке продавщицы, а также свои слегка взбитые волосы и части тела, которые обычно не видны. Однако я выгляжу с собой. Оно прекрасное, и материал, и фасон. Конечно. Я лишь хочу сказать, что ты больше нравишься мне... Зев машет ножом в воздухе. Вот такая, в обычной одежде. А в платье тебе явно некомфортно. Как будто... Он делает паузу. Как будто ты прилагаешь слишком много усилий. Глаза щиплет от слёз. Стыд — вот что я испытываю. Очень знакомое чувство. Именно стыд заставлял меня испытывать отец. Каждый день в обязательном порядке. Он мог в присутствии всей семьи заявить, «Тебе просто надо приложить чуть больше усилий». Или сказать приятелю, «Вечно она такая, неорганизованная, суетливая, хотя я сижу совсем рядом». Или заметить, пока не слышит мама, «Кир, у тебя слишком облегающая одежда». Я снова изучаю фотографию. Возможно, я и впрямь выгляжу так, как будто мне некомфортно. Неужели моя улыбка выглядит натянутой? Зев пристально на меня смотрит, а после, бросив нож, улыбается. «Эй, я просто сглупил. Ты прекрасно выглядишь. Просто другая, вот и всё». Тыльной стороной ладони он сгребает кинзу в миску, и на коже остаются кусочки зелени. Я опять перевожу взгляд на фотографию, но слова Зефа ее словно бы испортили. То мгновение в магазине, платье, пьянящее шампанское и смех — все они теперь воспринимаются какими-то грязными.